Глава восьмая. Адскую оргию застала Эмма, когда вновь вышла в зал. Пол покрывали оторванные лоскутки платья, разбитые стаканы, раздавленные фрукты. Разлитое вино лилось со столов на пьяных, лежавших в той самой позе, в которой их поверг на наземь хмель. Неясный лепет, хриплый крик, резкий смех смешивались с оглушительным шумом бешеной музыки, и среди всего этого хаоса прыгало шумела, неслась, неистовствовала какая-то орда дикарей, словно одержимых безумием. Впереди всех была сатанина, леди Уорсли. Она летала из объятий в объятие, обменивалась дикими ласками и пламенными поцелуями, хриплыми выкриками и сладострастным смешком, подхлестывая вакханалию к новым усладам. Но вокруг большого стола царила полная тишина. Игра продолжалась, однако кроме лорда Балтимора и сэра Уотфорда никто больше не принимал в ней участие Зрители густой толпой теснились вокруг них, изредка комментируя тихим шепотом случайности игры. Их размеренные движения составляли разительный контраст с неистовством окружавшего их вакхического разгула. Принц Джордж тоже не играл больше. Его юное красивое лицо побледнело от сдерживаемой страсти, а в светлых глазах горел гнев. Заметив Эмму, он разразился принужденным смехом. «А, это ты, крошка? К чему ты оставила меня одного надолго? Все мои хорошенькие бумажки перескочили к этому счастливому Люциферу. Но не счастье в картах, счастье в любви. Ты должна вознаградить меня, Джульетта. Будь рассудительна и не сопротивляйся доле. И спить до конца чашу жизни и дать жить другим — Вот общий девиз. Быстрым движением он обвил Эмму за талию и склонился, чтобы поцеловать ее в губы, но она сильным толчком освободилась от его объятий. — Я уже сказала вам однажды, что не гожусь в игрушке принцу! — резко крикнула она. — Да и не для того пришла я сюда, чтобы выслушивать лживые признания. — Я хотела только сказать вам, где мисс Келли, чтобы вы могли заняться ею, прежде чем я уйду. Она в нескольких словах описала ему помещение. «Чанду?» «Тогда о ней нечего заботиться». «Она нам не помешает». «Клянусь троном моего отца, она надоела мне до отвращения. Стоит тебе сказать одно только слово, и я буду твоим». «Ты не хочешь?» «Да какого же черта хочешь ты тогда?» — воскликнул принц, и, удерживая Эмму за широкий рукав домино, Он, полусмеясь, полусердито обратился к одному из стоявших возле него мужчин. «Видали ли вы когда-нибудь такое чудо, сэр Джон?» «Вот вам оно. Маленькая крестьянская девчонка, ничего не знающая, без всяких средств, отклоняет любовь принца Уэльского». Сэр Джон обернулся и внимательно посмотрел на Эмму, после чего сказал суровым голосом металлического тембра, «Она очень красива». Даже в Индии я не видывал женщин красивее ее. В самом деле это делает честь вашему вкусу, принц. Если бы я не побоялся перейти вам дорогу, я постарался бы захватить этот дорогой приз. Принц Джордж рассмеялся так, как если бы его собеседник сказал что-то очень остроумное. Вы, сэр Джон, с вашим лицом Адониса? Сэр Джон пожал плечами. Вы еще молоды, принц? и, очевидно, еще не знаете, что противоположности сходятся. Уродливым мужчинам достаются красивейшие женщины, и наоборот. Если вы, например, хотите внушить страсть, то должны избрать своим объектом уродку. Он присовокупил к этой листью улыбку, которая сделала его лицо еще отвратительнее. Поэтому можете не беспокоиться за мой успех у этой крошки. Кто привык ломать кости пиратом, тот справится и с упрямой девичьей головкой. Взгляд его пламенных глаз поразил Эмму. Никогда еще не видывала она таких диких глаз. Она хотела отвернуться и не могла. В уродстве этого человека действительно была какая-то непонятная власть, о которой он говорил. Казалось, сэр Джон заметил произведенное им впечатление. Улыбка скользнула по его лицу. — Вы, кажется, хотели уйти отсюда, мисс? — спросил он. «Разрешите мне проводить вас». Принц Джордж принужденно засмеялся. «Послушайте-ка, сэр Джон, если вы отобьете у меня эту крошку». «Ведь это государственное преступление — забегать вперед принца крови». Сэр Джон слегка поклонился с явной насмешкой. «Любовь не ведает никаких государственных преступлений, принц». «Впрочем, я подожду решения короля». Принц Джордж закусил губу. «Еще бы». Если бы все шло по его желанию, так я до сих пор не знал бы, что на свете существует два пола. Но, по счастью, здесь должен решать другой — сама Эмма. «Пикантное положение для тебя, не правда ли?» — обратился он к девушке. «Ты — райская Ева, и черт вручил тебе яблоко с древа познания добра и зла». «Но перед тобой два голодных Адама. Один из них — принц, который когда-нибудь станет королем». «Другой настоящий морской герой, которому в ближайшем сражении может оторвать голову ядром. Решайся! Кому ты преподнесешь сладкую отраву любви?» Эмма опять успокоилась. Пустой болтовней показалось ей это шутовское домогательство обоих мужчин, а глупый смех принца отталкивал ее. Ничего королевского не было в нем. Ни единой черточки величия. Она молча смирила их обоих призрительным взглядом и повернулась, чтобы уйти. В тот же момент от большого игорного стола понесся громкий крик. «Девяносто тысяч! Девяносто тысяч фунтов! В банке девяносто тысяч фунтов! Кто держит пари? 200 фунтов за Люцифера, 100 фунтов за Асмодея!» Этот крик пронесся по всему залу и заставил Оргию смолкнуть. Даже музыка перестала играть. Все устремилось к столу, чтобы принять участие в пари. Одной из этих людских волн Эмму влекло к самому столу. Она очутилась около лорда Балтимора. Положив локти на красное сукно стола, лорд Балтимор сидел холодно-покойно, почти без движения. Напротив него сэр Уотфорд скорчился в своем кресле, его глаза горели диким огнем, руки и ноги непрестанно делали судорожные движения. Между игроками лежала куча золота и банкнот. Девяносто тысяч фунтов — сумма, в которую вырос банк лорда Балтимора. — Игра продолжается, — сказал лорд Балтимор ледяным тоном. — Принимаются ставки не ниже десяти тысяч фунтов. — Я один? покрываю все!» — дико крикнул сэр отфорд впиваясь в лорда Балтимора взором. «Вабанк! Ну, ты дивишься, Люцифер?» Лорд Балтимор словно сострадательно пожал плечами. «Чему же мне удивляться?» «Другую колоду?» Ему подали новую. Он пододвинул партнеру обе колоды, тот сорвал обложку и перетасовал, после чего вернул карты лорду. «Последний...» Прорезал, дал снять сэру Уотфорду, положил верхнюю карту крапом наружу на стол. — Красный или черный? — спросил он. — Что изберет Асмодей? — Красный цвет Люцифера. — Пусть он будет проклят. Асмодей выбирает черное. Сэр Уотфорд перевернул карту и бешено вскрикнул. Карта оказалась десяткой бубен. Он кинул лорду... Балтимору вексель и спросил. — Игра продолжается? — В банке сто восемьдесят тысяч фунтов. — Игра продолжается. банк Никто уже не держал пари. Все словно остолбенели перед невероятностью происходящего. Снова подали новую колоду. Снова тасовали снимали. Снова была выложена на стол закрытая карта. — Красная? — сказал Люцифер. — Черная. — Черная. — ответил Асмадей. Черед перевертывать карту был за лордом Балтимором. Выставляя на показ свое хладнокровие, он взял столовый ножик и подцепил карту острием. Одно мгновение его рука была на весу, но она не дрожала. — Медленно! — впивалась сталь в карту и переворачивала ее. — Черная! — Туз-пик! Последовал единодушный крик зрителей. С резким хохотом торжества, сэр отфорд выгнулся вперед, чтобы как можно сильнее впиться злобно сверкавшим взором в лицо противника. «Победил! Победил! Красный банк взорван!» «Ты все еще не удивляешься, Люцифер?» Лорд Балтимор не выказал ни малейшего следа волнения. «Счастье капризно!» — холодно сказал он. Я уже давно знаю это. Он хотел встать, но сэр отфорд удержал его восклицанием. Останься, если у тебя имеется хоть искра чести. Игра продолжается. Настал последний расчет между нами. Когда я полюбил женщину, ты взял ее у меня. Когда я стал первым вивером Лондона, ты перещеголял меня. Когда я основал Клуб Адских Огней, ты был избран его первым председателем. Стоило мне предпринять что-либо, так являлся ты и уничтожал все. Между нами борьба. Борьба до последнего вздоха. Так слушай же. Все банкноты, этот вексель, это золото, все ставлю я против твоего люциферского трона. Выйдет красное — все будет принадлежать тебе. Выйдет черное — все мое. Только трус отступит. Лорд Балтимор сел вновь. Игра продолжается. Общее напряжение вылилось в гулком смехе. Словно в цирке головоломному прыжку клоуна гениальной мысли сэра отфорда захлопали в ладоши. На этот раз закрытую карту должен был открыть Асмодей. Он уже протянул руку, но вдруг остановился. «У меня всегда несчастливая рука». Пробормотал он и окинул взором о ряды зрителей. Вдруг со слабым изумлением его взгляд остановился на Эмме. Что нужно здесь этой невинности? покажи ко мне свою руку. Маленький ангелочек. Клянусь Аполлоном, это рука Венеры. А линия жизни глубока и сильна. Тут чувствуется сильная воля. Тебе я обверяю свое счастье. Подойди сюда. Переверни карту. Он схватил Эмму за руку и подтянул ее к карточному столу, подчиняясь чему-то, что было вне ее воли. Эмма схватила карту и перевернула ее. — Черная! Король Треф! Вне себя от радости сэр отфорд всплеснул руками. Я знал, что настанет час моей мести. — Так прочь же, строна, Люцифер! Сюда корону! Все мое! Мое! Мое! Он сорвал с лорда Балтимора рогатую дьявольскую диадему и надел на себя. Вдруг, разразившись громким хохотом, он схватил наваленные на стол банкноты и золотые монеты, принялся сыпать ими вокруг себя, зажал Эмме в руку целую охапку, бросил другую охапку прямо на головы присутствующих. — Люцифера больше не существует. Он был лже-королем, самозванцем. Он лгал. — Разве не он говорил, что золото счастье Он лгал. Все несчастье, все зло исходит от золота. Долой его, чтобы мне его больше не видеть. На, жри его, Люцифер. Набей себе им брюха пока у тебя не лопнут внутренности. отфорд принялся бросать золото полными пригоршнями в лицо Балтимора, кивая головой при этом и беспрестанно повторяя вопрос, всецело заполнявший его бедный больной мозг. но удивляешься ты теперь, Люцифер. «Удивляешься ли, наконец, ненавистный?» Лорд Балтимор смирил его холодным взглядом и сказал, отчеканивая каждое слово. «Я не удивляюсь. Я жалею тебя, Асмудей. Ты сошел с ума». Короткий резкий смешок был ему ответом, но затем сэр отфорд сразу стал спокойным. «Я знал, что ты ответишь так». У тебя слишком ничтожный мозг, и ты не в состоянии следовать моим мыслям. Да и вы все здесь находящиеся, вы тоже скудоумны и глупы. Вы понимаете только то, что видите, но так вы увидите. Сейчас я буду держать вступительную речь. Иди сюда, ангел невинности. Проводи меня на адский трон Люцифера. Он схватил Эмму за руку и взошел с нею на ступени трона. Скованная ожиданием чего-то страшного, Эмма не сопротивлялась. Поднявшись, Уотворд кинул мимолетный взгляд на трон Люцифера. Его губы скривились в гримасу, как будто он сам издевался над собой. Его руки принялись искать что-то в складках широкого домино, затем он выпрямился и подошел к краю возвышения. Когда он заговорил, его голос был совершенно спокойным. Ничего резкого, визгливого не было в его тоне. Тихо, нежно текла его речь, словно обвеянная ласковой вдумчивостью. На возгласы, прерывавшие его речь, он не отзывался. Он каждый раз выжидал, пока наступит тишина, и уж затем продолжал далее. Тронная речь Асмодея. Вот она. В своем короле народ обычно хочет видеть высшее олицетворение собственной сущности. Вы, по существу, пошляки. Я самый большой пошляк из всех вас, а потому и стал вашим королем. Жить самому полной чашей и дать жить другим, так говорит закон. Но Люцифер издал новый закон. Он ничему не удивляется, не интересуется ничем. Кто же ничем не интересуется, тот не может пить полной чашей струю жизни. Поэтому я отвергаю этот лживый закон и заменяю его другим, интересоваться всем. Я хочу править народом любопытных, хочу быть королем сенсаций. Еще когда я был мальчиком, я интересовался родителями, я стал изучать их, они ненавидели и обманывали друг друга, моя первая сенсация. Юношей я интересовался дружбой и любовью. Я познакомился и с тем, и с другим в тот день, когда лорд Балтимор соблазнил мою жену. Моя вторая сенсация. С той поры я удовлетворял каждое любопытство, прошел через все сенсации. Мне остается только одна, последняя и величайшая, что ждет нас по ту сторону жизни. Самая загадочная из всех загадок. Народ любопытных страстно жаждет ее разгадки. Но на короле лежит священная миссия. Король впереди. Пусть он разорвет завесу, за которой скрывается решение загадки, и в этом заключается моя миссия, в этом моя последняя сенсация. Что ждет нас потом? Я требую ответа на этот вопрос. Я любопытен, любопытен, любопытен. Три раза повторил он последнее слово, а в то же самое время правая рука его вынырнула из складок домино и стала подниматься к правому виску. Медленно, медленно. Ни тени движения не было, но уставившихся на него лицах царила мертвая тишина. Слышались только потрескивание горящих факелов и легкое шипение воды, в которую падали горящие капли смолы. Затем прогремел выстрел. Подобные самоубийства, обставленные ходульной театральностью, принадлежали к числу характернейших явлений той эпохи. В стоголосом визге, в диком паническом бегстве, увлекаемая объятый призрачным страхом толпой, Эмма бросилась вон из зала. Кто-то схватил её, желая удержать Перед ней на мгновение обрисовалось страшное лицо сэра Джона, его губы лепетали что-то непонятное. Оставив домино, в его руках она убежала. Он побежал за нею, изрыгая проклятие, стараясь поймать ее. Стояла прохладная ночь. Темной полосой раскинуло широкое поле, но вдали виднелось светлое пятно. Эмма бросилась через поле на этот свет и так добежала до берега. По реке плыл корабль. Потрескивал руль, высоко вздымалась фигура рулевого над поверхностью реки. Эмма испустила долгий крик смертельного ужаса. Какой-то голос отозвался на этот крик, чье-то лицо склонилось к ней. «Том!» Бесчувство рухнула она в его объятия.